Пятидесятая. Надвинув капюшон пониже, я торопливо шагала вперед, прижимая к себе под плащом узел свещами. За мной в таком же плаще следовала Бланка. Мы шагнули в помещение, из которого сразу повеяло благовониями. Времени в обрез. Совсем скоро вернется Дита и обнаружит, что б л а н к и нет на месте. Да и Бодуэн уверенно недолго будет сидеть, с л о ж а руки. К счастью, клерика в часовне не оказалось. Я поспешила к стене за каменным столом, откуда всего пару недель назад оказалось целую жизнь назад вышла спасаясь не столько от б о д у и н а сколько от самой себя. Это это где-то здесь, сказала я Бланке, царапая стену. Какое-то время я безуспешно пыталась нащупать то, что не удалось в прошлый раз, но камень был нем к моим попыткам. Трещины и выступы относились лишь к ш е р х о в а т о й с т е к л а д к и но никак. Не к тайным средствам, открывающим ход. Вы ищете подземный коридор? Раздалось друг за спиной. Я удивленно обернулась. Бланка подошла и, сосредоточенно глядя в стену, приложила ладонь. Казалось, она прислушивается к чему-то, слышимому только ей. Тонкая ладонь скользнула по камню, словно договариваясь с ним о чем-то. Пальцы ловко пробежались и надавили. Что-то ухнуло, скрипнуло. И стена пришла в движение. Откуда вы про него знаете? – и з у м и л а с ь я, глядя в раскрывшийся черный зев. Бланка повернулась, сосредоточенно посмотрев. Рядом с этим человеком она всегда чувствует смущение. Вот и сейчас хочется убежать, хотя он никогда не делал Бланке ничего плохого. Идем, это как игра, нам будет весело, обещает он. Бланка вздыхает. Ей совсем не весело идти по этому темному коридору. Где з а т х л о пахнет водой, куда веселее было бы сидеть сейчас в башне с дитой. Сюда, Бланка, манит он, берет ее руку в свою и тянет вперед, освещая им дорогу факелом. Бланка смотрит на колышущиеся впереди пряди, поражаясь, как это золото растет у него прямо из головы. У нее то волосы противные, едкого м е т н о г о цвета. Тут свернуть направо, а там идешь ровно, не сбиваясь с пути. Доносится до нее его голос. Повороты сливаются перед глазами. Зачем он все это ей показывает? Это как прятки, оборачивается он. Ты ведь любишь прятки. Бланка молчит, не находя сил даже помотать головой. Наконец солнце ударяет в глаза. Ты все запомнила, спрашивает он. Бланка кивает. Диты велела быть с ним тихой и послушной, обещая по возвращении коврижку. И мысль о ее медовой сладости поддерживает Бланку. Вздохнув, он присаживается перед ней. Будем надеяться, тебе это никогда не пригодится. Однажды пришлось узнать, ответила Бланка, и первой шагнула вперед. Когда показалась решетка, открывавшаяся, как я знала, во внутрь, в горле пересохло. А вдруг л ю д о н е придет? Но опасения оказались напрасными. Брат ждал нас в условленном месте. Приведя лодки, я не смогла сдержать вздох облегчения. Правда, вряд ли ее позаимствовали с разрешения косово Туди. Спасибо, Людо, произнесла я. Он промолчал. Я почувствовала, как рядом напряглась Бланка. Прежде чем сесть в лодку, она обернулась на замок, как когда-то леди Йосса, и быстро отвела глаза. Пока мы устраивались внутри и Людо отвязывал веревку, к нам присоединился Вульпис. Лава не проходила в полной тишине. Принцесса отрешенно смотрела на воду, но время от времени я перехватывала ее взгляды в сторону Людо. всю дорогу мое сердце билось так, что темнело в глазах, тело о д е р е в е н е л о от напряжения, от которого я не могла освободиться. Я в любой миг готовилась услышать набат и крики стражников. Любая галера нагонит нас в два счета. Понимая это, мы плыли в отдалении от основного пути из замка на берег, почти под сенью деревьев. Я также боялась чем-то нарушить молчание, опасаясь, что стоит мне заговорить, что-то сорвется, принцесса передумает или ж е л ю д о вдруг вспомнит, как он меня ненавидит. Наконец нос врезался в берег, качнув всех нас. Покинув лодку, я обернулась по сторонам, пытаясь найти тропу, по которой мы когда-то отправились верхом в горы. Жаль, в этот раз нас не ждут в з н у з д а н н ы е кони. Без них подъем займет гораздо больше времени. и остается лишь молиться, чтобы нас не перехватили. Теперь в ту сторону, указала я, постаравшись, чтобы голос прозвучал уверенно. В замке план выглядел гораздо лучше, чем здесь, где нам предстояло целый день пешком подниматься в горы. Подождите тут, раздался вдруг рядом тихий голос. Бланка сделала несколько шагов в к р о ш е Если вы собираетесь отдохнуть, то у нас нет времени. Нужно торопиться, нетерпеливо позвала я. Бланка спокойно обернулась. Нет, я собираюсь сделать другое. с т о и так, чтобы между нами оставалось расстояние, и не глядя друг на друга, мы с Людо наблюдали за тем, как она прикрыла глаза и развела руки в стороны. В Свети, поднявшегося на дверхушками солнца над губой, блеснули бисерины пота. Вскоре за деревьями раздался треск, как если бы сюда проламывался кто-то огромный. Тот, кто вышел из-за них, и был огромным. Перед нами возвышался зверь, похожий на лошадь, только крупнее любой из них. Туловище покрывало короткая жесткая шерсть, хвост заворачивался как у хряка, на темно-красной крупной даже для такого тела голове рос короткий, загнутый на затрок белый у основания, черный посередине и блестящий алый, словно обмакнутый в кровь на конце. Странно было видеть при этом, как из-под шишковатого... Словно н а с у п л е н н о г о л б а выглядывают ясно голубые глаза. На широком развороте груди выступали м у с к у л ы Животное ударило о землю раздвоенным к о п ы т о м Открыв глаза, Бланка качнулась и ухватилась за ствол, стерев кровь подносом, улыбнулась, приблизилась к животному и ласково погладила шею. Идемте, повернулась она к нам. Его спина оказалась достаточно широкой и мощной. чтобы выдержать настроих. То, как зверь сорвался с места, даже отдаленно не напоминало о т п р а в л е н и е и г р у н ь е Да и он явно не знал ни о каком тёльте, двигаясь вперед огромными скачками, и точно такими же вскоре принялся взбираться в гору, напоминая цепкостью горных козлов. Спиной я чувствовала сидящего сзади л ю д о За всю дорогу он не произнёс ни слова, но уже то, что он пришёл, вселяло надежду. Что он когда-нибудь простит меня? Я указала на замаячившую впереди скалу в форме короны. Туда. С каким-то странным чувством, сжимающим все внутри, я смотрела на остающиеся внизу домики деревни Раэля, узнавая отдельные места и даже кусты, мимо которых мы с Бодуином когда-то проходили, поднимаясь наверх. Все, дальше не получится, выдохнула Бланка. Когда животное остановилось на одной из верхних площадок после нескольких неудачных попыток преодолеть последний подъем, земля осыпалась из-под копыт, и оставаться верхом было опасно. Принцесса выглядела уставшей, волосы растрепались от ветра, на бледной щеке виднелся порез, оставленный то ли веткой, то ли от с к о ч и в ш и м камешком. Спешившись, мы преодолели оставшийся участок. Небо заволокло облаками. И площадка тускло освещалась едва пробивавшимися сквозь них лучами. Ветер трепал траву и нашу одежду. Я бросилась к камню. Бланка приблизилась, напряженно глядя. Я почувствовала, как с другой стороны чуть позади встал Людо. Дрожащими руками достав флакон, снабранный в хидро с водой, я вылила ее в выемку на камне. Отмеченная про матерью, пришла за благословением. Голос показался хриплым и каким-то чужим. Почти сразу слова проглотил ветер, не оставив даже эха. Какое-то время мы не шевелились. Что теперь? – прошептала Бланка. Я смотрела на лунку воды, ожидая, что вот-вот что-то произойдет. Подняв голову, взглянула на взирающий на нас сверху л е к про матери. т е к л и м г н о в е н и я и я со в с ё возрастающим ужасом понимала, что ничего не происходит. Ты ошиблась, раздался холодный голос Людо. Это неправильный призыв, или неправильное место, или требуется другой вативный дар. Я не могла ошибиться, возразила я, внутренне совсем не чувствуя уверенность. Именно на эту гору являлся покровитель, чтобы проверить Зои. В чашу клирик наливал воду из х и д р о с а слова призыва я видела собственными глазами после расшифровки. Но внутри уже скреблись сомнения. А вдруг Бодвин и правда меня обманул? н у конечно же, обманул. Какая же я дура! Бланка переводила с него на меня непонимающий взгляд. Схватив ее за запястье, Людо рывком подтащил принцессу к камню. Она должна знать! Бланка вскрикнула и запнулась, но удержалась на ногах. Вы что-нибудь знаете о призыве покровителя? Повернулась я к ней. Нет. Должны знать дядя или г о т ф р и к Разве мы здесь не для того, чтобы попросить покровительства у проматери? Она лжет, прошепел Людо. Я говорю вам правду, Людо, с мольбой воскликнула она. В глазах заблестели слезы. Ко мне вдруг со всей безысходностью пришло осознание, что Людо прав, я где-то ошиблась, а путь назад отрезан. Отчаяние я соданула камень рукой. На остром выступе остался влажный след. Набухнув на скале. Кровь стекла в лунку, смешавшись с водой внутри. Мы могли бы еще вернуться и... Голос Бланки прервали раскатившиеся над долиной удары набата. Поздно, произнес Людо, о вернувшись в сторону замка. Его уже нашли. Нашли кого? Спросила Бланка, не сводя с него глаз. Я тоже посмотрела на брата. Люду, что ты наделал? Он плотно сжал губы. Натреснутые звуки прекратились. Внизу заскулили. Вольпе смотрел куда-то в небо, мимо нас. Я поглядела туда и увидела быстро приближающуюся точку. Все внутри похолодело и казалось, я обратилась в такой же, как этот алтарь камень, потому что узнала Сокола. Это был высланный вперед Кирк. Тут и там послышались шорохи, и з т р а в ы о д н а з а другой начали выныривать головы множества змей. Скрикнули, заблеели вдали овцы. Переходя на в и с к и почти к р и ч а н и узнаваемыми голосами, где-то в оставшемся далеко позади лесу заревело животное. От чаши отделились звери и волной двинулись в сторону нашей горы. Десятки их собратьев уже карабкались по склонам. Ветер резко усилился, почти сбивая с ног. Горы стонали, словно стремясь содрать с себя весь лиственный покров за одной землей. Казалось, они проснулись и вот-вот... поднимутся, чтобы стряхнуть тех, кто не имея на то прав, явился к камню. А я стояла и все не могла стряхнуть о ц е п е н е н и е как бывает, не можешь проснуться от кошмарного сна. Наконец кинулась к Бланке и дернув за волосы вырвала сразу прядь. Ее лицо исказилось от боли и страха, но это не шло ни в какое сравнение с тем выражением, которое появилось на нем пару мгновений спустя, когда мое превращение завершилось. Кто ты такая? В ужасе прошептала принцесса. Я молча отвернулась к небу. Какое-то время лишь кирк виднелся на фоне сгустившихся облаков, а потом за ним прорисовалась огромная тень. Сокол подлетев, приземлился на о б о док протянутой про материю к небу чаши и не мигающе уставился на нас сверху вниз, а тень превратилась в гигантскую похожую на орла птицу. Она рассекала испалинскими крыльями н е б а На ней Выпрямившись во весь рост, стоял Бодуин. Из носа, ушей и глаз у него текла кровь, и мне стало так жутко, как не бывало никогда прежде. Я не смогу его удержать! В отчаянии вскричала Бланка, под носом у которой тоже показалась кровь, которую она сразу стерла. У меня не хватит сил! Последний взмах крыльями и Бодуин сделал шаг вперед на площадку, а птица пошла на разворот. Стой там, где стоишь! Выхватил меч Людо. Я пришел за Бланкой. Бесстрастно произнес Рейгент, глядя на нас совершенно белыми глазами. Дядя, попятилась принцесса. Дядя, пожалуйста, мне так страшно. м о л я щ е произнесла я. Бодензамер переводя взгляд с нее на меня. Я Бланка, произнесла принцесса. Нет, Бланка, это я, вторила я. Теперь мы были неотличимы, благодаря еще и плащам. Тут Бодуин посмотрел на что-то у моих н о г и опустив взгляд, я поняла, что раскрыто. Там тёрся Вульпис. Идем со мной, Бланка. Повернулся б о д у э н к настоящей принцессе и протянул раскрытую ладонь. Не верь ему! Быстро произнесла я, перекидываясь обратно. Он лгал тебе все эти годы. Он тебе не дядя. Он твой отец. Площадку накрыла тишина, нарушаемая лишь в о е м ветра. Это правда? потрясенно спросила Бланка, повернувшись к нему. Лицо Бодуэна ничего не выражало, только на лбу дергалась жилка. Он что забыл тебе об этом сказать? Так может я еще расскажу тебе одну сказку про брата с сестрой, которые жили были в достатке и очень счастливо, пока не пришло чудовище и не убило всю их семью, умер т в и в заодно и покровителя, и только им двоим удалось спастись, воспользовавшись заминкой. Людовик м очутился позади Бланки и представил меч горлу. Глаза Бодуина вспыхнули, раскалившись. Не делай этого, хамелеон. Отзови своих зверей. Бодуин не пошевелился, и Людов стряхнул Бланку так, что та вскрикнула. Регент моргнул, и глаза стали обычными. Шуршание тут же прекратилось, даже ветер, казалось, поутих. Если она сказала правду, пожалуйста, отпусти нас. Змолилась принцесса, явно уверенная, что Людо не причинит ей вреда. Чтобы они тебе не сказали, Бланка, они не те, за кого ты их принимаешь. Они тебе не друзья. Не слушай его, Бланка, перебила я. Он ведь хочет убить твоё дитя. Какое дитя? Вмешался Людо. Я жду от вас ребёнка. Повернулась к нему принцесса. Вы рады? На лице Людо отразилось потрясение. Рад ли я? повторил он и еще бы, конечно рад. Бланка рубка улыбнулась. Ты слышала, Лора? в о с х и щ е н и и крикнул он мне. Она на сносех. Я дарю право прирезать ее тебе. С этими словами он толкнул ее ко мне, кинув заодно к моим ногам и клинок, который я тут же подняла. Бодуин перевел взгляд на меня. Ты не хочешь этого делать, Лора. Откуда тебе знать, чего я хочу, а чего нет? воскликнула я, стиснув рукоять. Скажи, ты любил ее, Лиану? Он молчал. Отвечай. Да я даже лица ее не помню, вскричал он. Не помнил бы, если б не. Он кивнул на бланку. А теперь опусти к л и н о к И ты сможешь обрести дом здесь. Ты отнял наш дом, и мы оба знаем, что после случившегося ты не отпустишь нас отсюда живыми. Ваш покровитель не убит. Я поперхнулась следующей фразой. т ы л ж е ш ь Расердилась я. Ты лжешь снова и снова. Нет. Мы лишь загнали его заклятиями обратно под землю в спячку. Если бы он умер, ваш с братом дар тоже иссяк бы. А твой дар не только не ослаб, но постепенно крепнет. Если ты отпустишь бланк, у я скажу, как можно призвать вашего покровителя. Почему я должна тебе верить? Потому что сейчас мне нет смысла лгать. Сперва скажи, как это сделать. И поскольку он колебался, я полоснула по коже. Совсем слегка, но этого хватило, чтобы Бланка с глухим стоном дернулась, а Бодуэн сделал шаг вперед. Хорошо. Для этого нужна кровь, твоя и моя. Нужно приложить к тому месту, куда он являлся. В камин, прошептала я. Бодуэн кивнул. Почему не моя? удивился Людо. Потому что покровитель выбрал ее. Брат, нахмурившись, посмотрел на меня. Потом объясню, произнесла я. Хмурая складка не исчезла, но брат кивнул. Я п о м е ш к а л а с ж и м а я рукоять клинка. Бланка сглотнула, а б о д у и й не сводил с меня напряженного взгляда. Людо, нам, нам ведь не обязательно это делать. Что? На его лице отразилось непонимание. Точно такое же царило сейчас и в моей душе. Тебе ведь Бланка кажется нравилось, нравилось, нравилось? Изумился он. Да меня воротит от этой вечной испуганной овцы. Бланка закусила губу. Похоже, она до последнего решила верить, что все это спектакль для Бодуэна. Я повернулась к Крегенту. Поклянись, что если я не причиню Бланке вред, ты отпустишь нас с братом живыми. Клянусь. Хорошо. Услышав это, брат дернулся. Хорошо, повторила я предостерегающе, посмотрев на него. Но не раньше, чем ты дашь мне свою кровь. Я кинула ему заговоренный флакон. где до этого была вода из Хидрас. Боден поднял его и, прокусив ладонь, капнул крови из ранки. Этого хватит для призыва, произнес он, кидая его мне обратно. А теперь сдержи обещание и отпусти ее. А что насчет вашего покровителя? Место его призыва здесь? Его можно вызвать где угодно. Где угодно? Ошеломленно повторила я. Так значит нам не обязательно было подниматься сюда. Боден специально повез меня тогда к камню. Чтобы сбить столку и в случае, если я куплюсь и решу вернуться, как сегодня, выиграть время, пока мы в пути. И для этого призыва нужна лишь вода и фраза из зеленой книги? Да, но видишь ли ты не можешь его вызвать, как я не мог сам вызвать вашего. Только тот, в ком течет кровь скальгердов, может это сделать. Внезапно что-то врезалось мне в руку. Выбив клинок и опрокинув вперед. Кирк с довольным криком сделал круг над площадкой и завис в воздухе, прикрывая собой Бланку. Меня же схватили, ставя на ноги, на которых я неустойчиво качнулась. Боден легко удерживал моё запястье. с т о я т ь тихо приказал он, когда Людо дернулся ко мне. Брат Замер, не стоит, предостерег Боден, когда брат посмотрел на лежащий в стороне меч. А теперь переверташ, покажи мне второго. Людо сжал кулаки. Живее, с т р я х н у л меня Бодуин. Я мотнулась, но не издала ни звука, лишь молча пыталась освободить запястье. Я не собиралась помогать Бодуину, выдавая свою панику и страх. Пожалуйста, взмолилась Бланка. Дядя, отец, я люблю его. Лицо Бодуина прошило с у д о р о г а но он не отвел взгляд от Людо. Полюбишь другого, последовал ответ. Не слушай его, Людо, крикнула я. Беги! И Бодуэн сломал мне палец, тот самый, однажды ломанный. Он хрустнул с каким-то удивленным звуком, и я не удержала вскрик, повиснув на одном только запястье. После я много думала, как бы все обернулось. Сдержись, я тогда. л ю д о заметался, затравленным взглядом. Второй сломаю на счет три, предупредил Бодуэн, глядя брату в глаза. А сломал на счет два. Я сама не понимая, как, очутилась на коленях. Сквозь пелену боли я видела Люду. На его лбу выступили капли пота. Беги! просипела я. И вместо этого он вдруг тоже опустился на колени. Его била крупная дрожь. Людо, нет! прошептала я внезапно осознав, что он собирается сделать. И тут же крикнула: нет! Черные глаза уставились на меня полубезумным взглядом. Пожалуйста, не заставляй его. в Змолилась я, подняв голову и посмотрев на Бодуина. Быстрее, скомандовал тот. В панике я рванулась вперед и чуть не оглохла от прострелившей руку боли. Сквозь что-то застилавшие глаза увидела, как брат выгнулся назад, тело пробило несколько судорог, и он рухнул в пыль. Так значит это и есть его вторая ипостась? – спросил Бодуин. Несколько мгновений спустя, рассматривая скорчившегося на земле блондина, испуганно прикрывавшего голову руками, Бланка тоже изумленно смотрела на него. Это не Людо, а не отдельные люди. Артур наш старший брат. Старший? Приподнял брови Бодуэн с сомнением, взглянув на подростка, которому на вид можно было дать не больше четырнадцати. Если бы Людо выпускал его почаще? Артур выглядел бы сейчас на свои восемнадцать, но вынужденный вечно прятаться, он теперь казался гораздо младше своих лет. Именно из-за него Людо не мог спать в общей опочивальне. Всегда существовал риск, что во сне они случайно поменяются местами, да и в других ситуациях ослабление контроля, как, например, с вином, это могло произойти. Людо гребет на середину реки. Солнце слепит глаза, в насущи плет от воды. Перевернувшись на спину, он смотрит в синее небо. Потом делает глубокий вдох и погружается не в воду, в перерождение. Краем ускользающего сознания он еще успевает почувствовать панику Артура. т о т не умеет плавать. Да, и он ни в чем не виноват. Он не участвовал в наших слюдо планах. Пожалуйста, не причиняй ему вред. Стоило последним словам вырваться, как солнце погасло. Вот-то кто-то его заслонил. Я посмотрела наверх, как и все остальные. Тот, кто над нами возвышался, закрывал собой пол неба. Больше всего он походил на огромного пса, внутри которого горел огонь. Прорываясь в расщелины между покрывающей тело чешуей, спину выгибал горб, на морде белело четыре глаза, свернутый змеёй хвост беззвучно бил по земле, п о с е к а я искры, которые гасли на лету. Несмотря на размеры, существо не производило звуков, будто являлось бесплотной тенью, хотя явно было о с я з а е м ы м Пальцы б о д в ы н а разжались, словно он от изумления позабыл обо мне. Воспользовавшись этим, я отскочила, а Артур перекатился на ходу, перекидываясь в людо. Завершая кувырок, он подхватил с земли выпавший нож. Четыре белых глаза уставились на меня. Рожденные в огне. Приветствует тебя, дщерь многоликих. Пророкотал покровитель голосом, похожим на перекатывание огромных валунов. В пасти, как в жерле, дрожал жидкий огонь. Это невозможно! Потрясенно произнес б о д в и н Ты его вызвала! У тебя получилось! – воскликнул Людо и, повернувшись к покровителю, ткнул в Бодую на пальцем. Скорее убей его и р а з р у ш ь замок Скальгердов! Не в твоей власти приказывать мне, сын м н о г о л и к и х равнодушно ответил пес, даже не взглянув на него. Только тот, в ком течет кровь скальгердов, может это сделать. Брат перевел непонимающий взгляд на меня. Бодуин уже оправился и ш а г н у в вперед, произнес с поклоном: «Отмеченный про матерью пришел за благословением». Не ты призвал меня, Зверауст, прервал покровитель. Я здесь, чтобы исполнить ее волю. Четыре глаза вновь обратились ко мне. Зачем ты призвала меня? Я смотрела на окутанное дымом и пламенем существо. Скорее, Лора! Поторопил меня Людо. Раз он тебе повинуется, прикажи ему. Я сглотнула. Почему ты мне? Откликнулся. Потому что ты позвала. Произнес покровитель б е с ш у м н о прогуливаясь по площадке. Значит, в о т и в н ы й дар – это действительно вода из Хидрас, в которую посмотрелось солнце. Поднял он глаза, тогда она становится волшебной. Я тоже взглянула на небо, где т у с к л о ж е л тело, выглянувший из-за облаков круг. Так вот значит, каков был недостающий элемент, и вот почему Боден так напрягся тогда во время купания на озере. Но во мне нет крови скальгердов. Мои слова остались без ответа. Я помедлила, собираясь с мыслями. Значит, ты здесь, чтобы исполнить мою волю? т а к о в закон? Склонил голову тот. Я облизнула п е р е с у ш и е губы. Тогда скажи, есть ли способ убить покровителя? Это невозможно. Ни одному человеку это не под силу. Значит, все эти годы мысли д о г о н я л и с ь за н е с б ы т о ч н ы м Вот он. Покровитель скальгердов, но мы не можем ему навредить. Да и он наверняка читает в моем сердце, как в открытой книге, или уже давно его прочитал. Еще в тот день, когда заглянул мне в душу через Зои, и он будет являться на зов скальгердов снова и снова до тех пор, пока в х и д р о с останется вода, то есть всегда. За зубцами площадки раздались голоса, и замелькали головы. Я поняла, что наше с л е д о в р е м я истекло. Это явились люди скальгердов, и мы окружены. Часть из них уже карабкались на площадку. Останови их! закричала я, повернувшись покровителю, повернув массивную голову. Ондохнул, и несколько показавшихся в просветах между зубцами воинов с занесенными мечами даже не изжарились и стояли в доспехах. Пустые железки с полуистлевшими ремешками со звоном упали на землю. Движение на склоне тут же прекратилось. Головы попрятались. Всем стоять! – с к и н у л ладонь Бодвин. Он нас обманул! Это з а п а д н я крикнул Людо, выхватывая нож. Людо, нет! Но брат уже сделал замах. И в этот момент покровитель, разворачиваясь, зацепил хвостом статую Проматери. Она лопнула, р а с к о л о в ш и с ь на несколько крупных кусков. Будто замедленно они взметнулись в небо в клубах пыли. А потом все снова ускорилось, и Людо вдруг швырнула о землю. Я не п о н и м а ю щ е посмотрела на торчащий из его живота обломок, осознавая одно, ему там не место. Людо! крикнул кто-то м о и м р т о м Спотыкаясь, я бросилась к нему и упала рядом. Его губы шевелились, с е л я с ь что-то произнести. Рука металлась, пытаясь обхватить кусок скалы. Сейчас я тебе помогу. Я обхватила скользкий базальт и потянула. Изо рта брата хлынул серый поток, и я тут же отпустил а обломок, который казалось врос в него. Людо усилился поднять голову. Я попал, Лора, пожалуйста, только скажи, что я в него попал. Я обернулась на поднимающегося Бодуина. Пролетевший над плечом нож валялся рядом. Да, Людо, сказала я снова, повернувшись к брату. Ты в него попал. Он, он мертв. Людо с облегчением откинул голову. Тяжись, Людо, слышишь? Только держись, мы приведем лекаря, я приведу лекаря, ты поправишься. Мне не страшно, Лора, мне совсем не страшно, прошептал он, давясь. Только не отпускай мою руку. Я нащупала его ладонь. Не отпущу, Людо, ни за что не отпущу. Он хотел сказать что-то еще, но тут глаза заволокло мутной пленкой, и я поняла, что он меня больше не слышит. Вот есть в подоле. Натыкаясь на камни, я подползла к Бодуину и обняла его колени исколеченными руками. Умоляю, помоги ему. Я останусь с тобой, сделаю все, что захочешь, все, что прикажешь, буду служить тебе до конца дней, только спаси моего людо. Я не умею жить без него. В лице Бодуина, когда он на меня посмотрел, не было ни торжества, ни жалости. Даже если б хотел, это не в моей власти. Он уже отмечен жнецом. Оттуда не возвращаются. Сделай что-нибудь! закричала я покровителю, но пес ответил равнодушным взглядом. Я поползла обратно мимо рыдающей Бланки. Не с м е й умирать, Людо, слышишь? Не с м е й Ты в ы к а р а б к а е ш ь с я срывающимся голосом произнесла я снова, оказавшись рядом и склонившись над ним. На лице брата вдруг стали одна за другой появляться капли. Веки трепыхнулись. Илюдос усилием сфокусировал на мне взгляд. Не плачь, Лора. Потянулся он к моей щеке. Этот отец смотрит на нас с небес и улыбается. Так и не дотянувшись, рука упала. А потом в лице что-то изменилось. И кончик носа стал странно блестящим. Я не сразу поняла, что его больше нет. А когда поняла, я не думала, что на свете существует такая боль. казалось, меня разорвали пополам и бросили умирать, истекая незримой для всех остальных кровью. Для других я осталась прежней, дышу, двигаюсь, даже улыбаться могу. Вот только меня больше нет. Внутри развернулась кровоточащая безна, д которую уже ничто и никогда больше не сможет заполнить. На лице л ю д о продолжали падать капли. И серые пятна на нем и одежде вдруг начали менять цвет, превращаясь валые. Черные волосы побелели, завернувшись завитками Артура. Так значит ты явился исполнить мою волю, и ни одному смертному не под силу убить тебя? Скинула я воспаленные глаза на пса. Так вот моя воля. Испари х и д р о с а потом, потом убей себя. Нет. Скричал б о д э н Тяжко вздохнув, п и с повернулся в сторону замка и д о х н у л Вдалеке раздалось шипение от озера, казавшегося отсюда не больше пруда. Начали отделяться к л о ч ь я пара, а потом огромная туша вздрогнула и повалилась на землю, и з в и в а ю щ и й с я змеёй хвост забился о камни. Мой взгляд вернулся к Людо. Что-то, к р у ж а приземлилось на его щеку. Это была снежинка. Она осталась там, так и не растаев. Потом еще одна, еще. Подняв голову, я увидела, как из туч над нами сыплется снег, мешая с клубами пара от х и д р о с которыми заволокло все вокруг. Осторожно положив голову Людок себе на колени, я отвела пряди от его лба жестом, который он уже никогда не сможет увидеть, и запела колыбельную, которую пела нам, когда-то кормилица. Пусть она укажет ему путь. Вместо дыма из чаши. Слова вылетали из моего рта, но кажется, все, о чем я пела, это никогда, никогда, никогда. Мы больше никогда не поссоримся, мы больше никогда не помиримся. Рядом раздались шаги, и к его лицу протянулась рука. Я резко ее перехватила. Нужно закрыть ему глаза, д а в и ь сказала Бланка. Ее веки опухли от слез. Нет. л ю д о встретит жнеца с открытыми глазами, произнесла я, отбрасывая ее руку. Спустя время рядом упал а тень. Я подняла голову и, п р и в и д е Бодуэна, испуганно прижала брата к себе. Он ведь не сможет причинить брату боль. Правда, ведь не сможет. Никто больше не сможет. Идем со мной, Лореллея, произнес Бодуэн, протягивая ладонь. Ты сможешь остаться при дворе, и я никогда не вспомню о том, что было. У него ресницы шевельнулись. Прешептала я не в силах оторвать взгляд от Людо. Это лишь ветер. Посмотрев на протянутую руку, я какое-то время сидела неподвижно, а потом бережно переложила голову брата на землю и покачиваясь поднялась, улыбнувшись Бодуину, двинулась вперед. Сейчас он казался мне красивым, как никогда. Не дойдя нескольких шагов, я упала и сжала пальцами землю. Он потянулся, чтобы помочь мне встать. Выпрямившись я резко выставил а вперед левую руку. Это оказалось легко, да неправильного легко. Убить целый мир. Он просто начал оседать, не отрывая глаз от моего лица. Потом как-то удивленно перевел их вниз на торчащий из-под крайнего ребра нож моего брата, словно недоумевал, что он там делает. Попытался обхватить рукоятку, но пальцы не слушались, с о с к а л ь з ы в а я Людо хорошо меня научил. Этот удар я могла нанести любой рукой. Наши с б у д у и н о м глаза оказались почти вровень. Качнувшись, он также молча повалился назад, широко раскинув руки. Отец! – вскричала с исказившимся лицом Бланка. Я спокойно подняла земли меч, вернулась обратно к Людо, мимо извивающегося на земле покровителя, разрезала т у н и к у у него на груди и распахнула ткань. Что вы делаете? В ужасе посмотрела на меня Бланка. Я молча ее оттолкнула. Я не могла взять Людо с собой и не могла оставить их с Артуром здесь. Перехватив меч обеими руками, я резко опустила его ему на грудь. Бланка з а ж а л а с е б е р о т давясь беззвучными рыданиями. Я не знала, что человек на такое способен. Я не знала, что я на такое способна. Оказывается, я совсем себя не знала. Докончив. Я рванула принцессу к себе и отрезав кусок подолу у ее платья, завернула в него сердце Людо. Потом срезала кошель и напоследок снова отхватила прядь волос. Потрясённая, она не сопротивлялась. Боковым зрением я увидела, как что-то блеснуло. Повернувшись туда, поняла, что эта светящаяся струя потекла от вздрагивающего на земле покровителя к Бодуину. Окутав его дымкой, она словно впиталась. Мгновенье ничего не происходило, а потом Регента вдруг вздернуло в воздух, из положения навзничь ставя сразу на ноги, как гигантскую марионетку. Из глаз в ы р в а л и с ь белые языки пламени. Он двинулся к нам странный, ломаной походкой, словно кто-то наверху дергал за нити. Приблизившись к Бланке, упал перед ней н и ц Сквозь впившиеся в землю пальцы на миг прорезались звериные лапы. Рожденный в огне приветствует новую главу рода, произнес он голосом, состоявшим из треска огня. Потом повернулся ко мне и задержал взгляд. В глазницах дрожал жидкий белый огонь. Прежде чем кто-то из нас успел произнести хоть слово, порыв ветра развеял его легкой золотистой дымкой. То же произошло и с покровителем. На склоне снова послышались голоса. и з о б р я т а л и клинки. Последний раз, о б е р н у в ш и с ь на площадку, и лежащее на ней тело я бросилась прочь, прижимая к груди узел и перекидываясь на ходу. е д в а н е врезалась в грудь Альбрехта, спешащего наверх во главе отряда. Ваше высочество, там, там, я дрожащим пальцем указала на площадку. Скорее, дядя, они убили его. Побудьте тут. Нахмурился он и решительно перехватив меч, бросился наверх, а за ним остальные. Воспользовавшись этим, я ускользнула, торопясь вниз. Когда была у самого подножия, наверху громыхнула: "Король умер. Да здравствует королева Бланка!"